Глава 18. Боб. Июль. 2145 год. Эпсилон Эридана. В этом и заключается концепция панспермии. Меня часто спрашивают, чем панспермия отличается от еще одного слоя черепах. Многие утверждают, что перемещение точки синтеза базовых кирпичиков жизни с Земли в космос просто добавляет еще один этап, но никак не объясняет их появление. Но на самом деле это не так. Мы обнаружили в космосе кирпичики, из которых состоят РНК и ДНК. Условия идеальны, ведь сырье там уже есть, и энергия тоже. Компоненты могут объединиться просто в ходе броуновского движения, и для этого им не нужен раствор. Доктор Стивен Карлайл, семинар «Исследование галактики». Я откинулся на спинку кресла, Наслаждаясь моментом. Огонь потрескивал весьма реалистично. Шпилька свернулась клубочком на медвежьей шкуре перед камином. Шкафы, битком набитые книгами, уходили к потолку. И у меня даже была лестница на колесиках, позволявшая добраться до верхних полок. Сжимая в руках кружку с кофе, я разглядывал парившую в воздухе голограмму. Она изображала кубический километр космоса, расположенный на периферии внутреннего пояса астероидов. В центре Куба находился Парадис 1. Внутри Куба кипела работа. Автоматизированные фабрики строили 5 кораблей Парадис версии 2, в один из которых я собирался пересесть. Новая модель обладала увеличенными реактором и двигателем, была оснащена рельсотроном и пусковыми установками для снарядов и системами репликантов, в два раза более мощными, чем предыдущая версия. На новых кораблях было больше места для хранения бродяг, беспилотников, шахтеров и других грузов. Фабрики системы создавали детали с той скоростью, с которой бродяги доставляли руду. Другие бродяги перевозили детали и занимались сборкой кораблей. Два принтера поменьше выплевывали новых бродяг и компоненты для противокорабельных снарядов. Я думал о том, чтобы снабдить их боеголовками со взрывчаткой, но все слова с корнем «взрыв» вызывали у меня отвращение. Я посмотрел в угол голограммы, где была показана космическая станция, Инструкции требовали от меня построить автоматизированную станцию с мощной системой связи в каждой системе, которую я посетил. Ее первая задача заключалась в том, чтобы отправить на Землю зашифрованный отчет, а также собранные мною данные о планетах. После этого, в зависимости от пригодности системы для колонизации, станция будет играть роль маяка и ретранслятора для меня и колонистов с Земли, а позднее центра связи. У нее будет свой персонал из ИМИ и свои собственные, хотя и ограниченные производственные мощности. Не забывайте, все это основывалось на предположении, что на Земле сохранилась цивилизация, обладающая технологиями. Рано или поздно одному из экземпляров меня придется вернуться туда и проверить. Пока что из Солнечной системы никаких сообщений не поступало. Но, рассуждая здраво, Следует признать, что ждать их не стоит. Весь проект «Парадиз» заключается в том, что я создам поток информации от меня к ним. Никаких диалогов между нами не будет, особенно если ответ собеседника приходит через десять с половиной лет. Я бросил взгляд на Гуппи. С тех пор, как я задал ему последний вопрос, он даже не пошевелился. Интересным собеседником его никак не назовешь. Итак, вернемся к предыдущей проблеме. Я даю второй версии Гуппи достаточно памяти, и он, в теории, сможет создать свою матрицу личности. Не накликаю ли я на себя беду? А, «Статус моих любимых проектов» — Гуппи моргнул. «Парадиз со второго по пятый. Завершено на 90%. До завершения 5 дней. Матрица репликантов для парадизов со второго по пятый. Две завершены. Две в 30 часах от завершения». «Парадис-1А» проходит последнее испытание. Решение о пригодности в течение 24 часов. Станция ретрансляции завершена на 40%. До завершения — два месяца. Ладно, отлично. Через три дня сможем активировать других меня. Они смогут управлять работой на заводе? В «Матрице репликантов» встроена полная версия системы ГУППИ. Еще пару дней, и мне уже придется думать о себе, как о «Бобе-1». Я посмотрел на раздутый нос парадиза 1А, краской, встроенной прямо в карбоновую решетку композитного корпуса. На его боку нарисован бразильский зонд, перечеркнутый большим красным крестом. Это будет мой новый корабль. Другие «Бобы» смогут украсить свои суда так, как пожелают. Когда в моем сознании появилась эта мысль, я снова почувствовал прилив тревожности. Моя миссия предусматривает строительство новых кораблей Парадиз, Но процесс создания новых «Бобов» снова запустит во мне дискуссию о том, кто я и что я. В новые корабли я загружу свои копии. Будут ли они мной или кем-то другим? Придется установить правила, какие-то стандарты, чтобы все не скатилось в хаос. Во-первых, каждая копия должна будет придумать себе новое имя — Чтобы подчеркнуть тот факт, что они — не я. Во-вторых, в любой системе главным будет самый старший Боб. Я уставился в одну точку и в течение нескольких миллисекунд пытался придумать что-то еще. Ничего не приходило в голову. Я кивнул самому себе и начал процесс копирования. Я резко пришел в себя. С тех пор, как я возродился в 22 веке, процесс копирования был для меня единственным процессом, похожим на сон. Прежде чем приступить к повседневным делам, я по привычке включил VR, но обнаружил себя не в богатой детализированной библиотеке, а в голубой комнате. Без окна. С твердым полом, из неподдающегося определению материала. Ой. Я запросил свой серийный номер. HIC. 16 537 1. Создан в системе Эпсилона-Эридана. Об этом явно свидетельствовал номер из каталога гипарх Я копия копии. Черт! Мне показалось, что я вернулся в новый Гендельтаун. Я снова очнулся и узнал, что я не тот, кем себя считал. Я пытался утешить себя мыслью, что я по-прежнему репликант, просто другой... Это помогло, но не очень. Ну и ладно. Нет смысла просто сидеть и париться. Гуппи! Гуппи готов. Вызови Боба-1, пожалуйста. Я предположил, что этот разговор будет немного сюрреалистичным. Боб-1 на связи. Привет! Это Боб-1, также известный как Боб. Я помолчал, наслаждаясь неожиданным ощущением радости от звуков другого человеческого голоса. Даже если с формальной точки зрения этот голос был моим. «Да-да, я знаю правила», — ответил я. «В самом ближайшем будущем выберу себе новое имя. Остальные уже проснулись?» «Нет, я хочу включать вас по одному. Они проснутся в течение часа. Можешь пока понаблюдать за производством? Мне нужно надеть новое тело. Чем скорее я это сделаю, тем скорее мы займемся делами». Я рефлекторно попытался взглянуть на Гуппи, но пока еще не настроил свою ВР. Э, «Без проблем. Сейчас я договорюсь с Гуппи... Э, э, с Гуппи, и тогда мы передадим управление мне. Спасибо, второй. До встречи в следующей серии». Я резко пришел в себя. Я запросил свой серийный номер. «Сол-1». «Гуппи!» Передача техники «Репликанта» на новый корабль завершена. Теперь вы «Парадис-1А». Отлично. На самом деле, я не мог себе представить, как это проснуться и обнаружить, что я уже не Боб. Вероятно, такая ситуация показалась бы мне слегка сюрреалистичной. Активировав ВР, я обнаружил, что сижу в мягком кресле, шпилька лежала у меня на коленях, а Дживс протягивал мне чашку кофе. Ха, милый дом. Гуппи, все в норме? Парадиз 2 мониторит системы производства. Парадизы с 3 по 5 готовится к тренировочному рейсу. Они ждали вас, хотели убедиться в том, что ваш перенос пройдет успешно. Благодарю. Скажи им, что они могут стартовать в любой момент и что они должны сделать целую тонну снимков. Возникла проблема. А? Что? Парадиз 3 сообщает о проблеме с сударом. В передатчике обнаружены недостатки, из-за них его сигнал значительно слабее ожидаемого. Черт, создай конференцию. После небольшой паузы другие Бобы вышли на связь. Это Боб 3. Зовите меня Бил. Боб 4 здесь. Привет, парни. Э -э, бил? Серьезно? Бил? Как и кот бил Д. Ха, логично. Нам всегда нравился кот Бил Д. Меня пока что можно назвать Майло, подал голос Боб 4. Не самое любимое мое имя, но сейчас этот вопрос мелкая рыбешка по сравнению с другими проблемами. Осторожно, приятель. Гуппи все слышит. Майло и Бил рассмеялись, и я продолжил. Итак, Бил, в чем проблема? Похоже, что передатчик с дефектом. Мощность сигнала, который я посылаю, составляет около 20% от запланированной. Это плохо. Так ты ничего не разглядишь. Я немного поразмыслил. Гуппи, выйди на связь с Бобом-2. Я уже на связи. Отлично. Второй можешь передать производству Биллу? Пусть последит за ним, пока ему меняют передатчик. Без проблем. Вздрогнув, я посмотрел по сторонам. А где Боб-5? Я здесь. Ой, а раньше ты э, не мог говорить? Мне нечего было сказать. Ладно. Похоже, он не разговорчивый. Имя у тебя есть? «Марио!» «Точно, молчун!» «Любопытно, прошло всего пять миллисекунд, но мы уже разговариваем совершенно по-разному. Парни, нужно обсудить то, чем каждый из нас будет заниматься. Давайте начнем. Второе у тебя предпочтение есть?» «Зови меня Райкер», — сказал Боб-2. Пока мы разговаривали, в моей ВР над рабочим столом появились экраны с другими Бобами, четыре копии моего лица. Каждый выбрал свою среду ВР, которая виднелась на заднем плане. Райкер в красной форме, похоже, сидел на мостике космического корабля. Я поблагодарил судьбу за то, что он не отрастил бороду, как его теска, первый офицер Энтерпрайза. Поймав его взгляд, я закатил глаза. Это, конечно, было очень неожиданно. Райкер пожал плечами, даже не улыбнувшись. «Нужно было что-то выбрать». Я выбрал это, чтобы уже не париться. Он оперся на подлоконник капитанского кресла и указал на созданную мной голограмму Э. 2 Планета к заселению не готова. Если у землян будут другие варианты, вряд ли они отправят сюда корабль с колонистами. Не знаю. Майл сидел в мягком кресле, держа в руках кружку кофе. На заднем плане проплывали облака. Судя по тому, что сказал доктор Лендерс, с политическими играми и военной стратегией этот проект связан не меньше, чем с реальным желанием поселиться среди звезд. Думаю, на первую же пригодную к обитанию планету они отправят хотя бы гарнизон, просто для того, чтобы заявить о своем приоритете. И чтобы захватить систему, конечно. Вряд ли это можно списывать со счетов. Но еще остается вопрос цены. Даже если есть дешевые термоядерные энергии и 3D-принтеры, Вам все равно нужно сырье, а в Солнечной системе оно достается не бесплатно. Вряд ли несколько стран ни с того ни с сего скинутся на корабль-колонию». Райкер нахмурился. «Слушай, Майло, а что у тебя за ВР?» Майло бросил взгляд назад, затем улыбнулся Райкеру. «Летучий корабль. Ну, как бы. В общем, парящая в воздухе платформа в стиле Флэша Гордона. Прямо сейчас я над Амазонкой». Остальные одобрительно кивнули. Я удивленно посмотрел на Марио, у которого был просто серый фон, но никакого ответа не получил. Меня его поведение слегка нервировало, поэтому я решил вернуться к разговору. «Да-да, «Э, но вот вопрос. Нам не все равно, какие намерения у землян. Предлагаешь заниматься тем, чем вздумается?» — Райкер пожал плечами. «С этим проблем не возникнет, ведь мы уже убрали все ловушки, инструкции и все такое». Я подался вперед, чтобы привлечь внимание к себе. Сейчас я впервые с момента пробуждения не ограничен в выборе. До сих пор я реагировал на события, выполнял приказы, делал все для того, чтобы меня не взорвали, и, в общем, был послушным маленьким роботом. С Медейрушем, по крайней мере, с его данной итерацией покончено. Я уже отправил отчет на землю и построил вас, парни. Я исполнил свой долг, несмотря на то, что не был обязан это делать. И теперь я... Э, мы. Можем делать все, что хотим. Отправиться в неизведанные края, остаться здесь и строить или просто играть в ВР. Может, я и не должен выполнять их желания. Но это интересная работа, и мне по душе мысли о том, что человечество немного распространится. Ну, если, конечно, оно еще осталось. Билл, сидевший в высоком деревянном кресле в тени большого дерева, сцепил пальцы на затылке и потянулся. «Кроме того, зачем лететь куда-то и все исследовать, если от этого никакой пользы?» Райкер кивнул. «Да, и это тоже. Кстати, кто-то должен вернуться и выяснить, что произошло на Земле. Это скучно. И кто-то должен отправиться на поиски других зондов, особенно второго бразильского. Это страшно». «Спасибо за тщательный анализ, Майло!» Райкер закатил глаза. Майло с улыбкой поклонился. «Итак, перед нами стоят следующие задачи. Необходимо совершить разведывательный полет к Земле, охотиться на другие зонды, этим, возможно, стоит заниматься парами, закончить создание космической станции, лететь к чужим мирам и там искать другие цивилизации». Билл закончил считать на пальцах и обвел нас взглядом. Я поднял руку и стал считать на пальцах другие пункты. Кроме того, мы могли бы заняться предварительным терроформированием э 2 например, отправить к ней несколько объектов Койпера, чтобы увеличить размер океанов. Один из нас мог бы остаться здесь и производить новых бобов. Превратить эту систему в бобопроизводительный завод. Во внутреннем поясе полно руды. «Сидеть в одной системе, когда вокруг целая галактика», — ухмыльнулся Марио, «Добровольцы вряд ли найдутся». «Этим собираюсь заняться я», — сказал Билл. «Что? Почему?» — спросил Майло. «Из-за проблем с передатчиком», — отмахнулся Билл. «Вот что любопытно. Когда я передавал те слабые сигналы, то, кажется, сумел значительно увеличить их радиус распространения. Низкая чувствительность, очень большая дистанция». В библиотеках почти нет данных об исследованиях подпространства, не связанных с межзвездными перелетами, но есть указание на то, что затухание сигнала зависит от его силы». «Значит, — я кивнул Биллу, — значит, я останусь здесь и буду следить за сигналами с Земли. Если там кто-то остался, то сюда они отправят сигнал прежде всего. Возможно, немного терроформирую э — Билл улыбнулся. Я собираюсь сбрасывать на нее айсберги. Так что, пожалуй, назову ее «Рагнарёк». И еще я постараюсь создать работающую теорию под пространство. Мы ведь собирались заниматься теоретической физикой. Она же вторая в списке наших любимых профессий. Я рассмеялся. Да, только платят за нее мало. Э -э Платили. Билл наклонился вперед. Забавно! — Я знаю, что вы мечтаете выбраться отсюда и приступить к изучению космоса. Я и сам волновался и строил планы. Но сейчас мне стало ясно. Мне больше хочется строить базу здесь и заниматься научными исследованиями. Это странно? Я переглянулся с остальными. Кто-то пожал плечами, но никаких комментариев не последовало. Райкер посмотрел на каждого из нас по очереди. — То есть Билл останется здесь за главного? «А с Медейрушем что будем делать?» «Что будем делать?» — повторил я. «Предлагаешь пойти на охоту? Мы даже не знаем, куда отправился второй бразильский корабль. А про корабли Китая и США нам известно еще меньше. Единственный вариант — это вооружиться получше, подготовиться к обороне, а затем обогнать их по части размножения. А полет к земле?» Райкер выжидающе посмотрел на меня. «Ты вызываешься добровольцем?» Райкер пожал плечами. Я мог бы завернуть туда по дороге, но меня пугает мысль о том, что там есть боевые корабли, которые стреляют во все, что движется. С другой стороны, если я доберусь хотя бы до пояса Койпера, то оттуда смогу послушать радиопереговоры. Еще один вариант — потратить время на подготовку, а затем организовать экспедицию более тщательно. Билл говорил что-то про работу в парах. «Майло, не хочешь сгонять туда?» Майло удивленно посмотрел на него. «Не в этой жизни». Меня совсем не интересует то, что произошло на земле. И уж тем более я не хочу возвращаться туда, где меня могут достать ракетой. Одного раза было достаточно, спасибо. Серьезно? В глазах Райкера вспыхнул гнев. Я один туда должен лететь? Майло указал на свое лицо. Видишь? На лице написано безразличие. Если тебе так нужен напарник, создай свою копию. Лично мне, вон в ту сторону. Он неопределенно махнул рукой, указывая куда-то вдаль. Мы с Биллом переглянулись, и я понял, что только что получил ответ на один из своих вопросов. Мы не клоны. Я заметил, что Райкер не обратился за помощью к Марио, а сам Марио не вызвался добровольцем. Ему, похоже, досталась двойная доза моих антисоциальных черт. Заметив, что Райкер уже готов взорваться, я быстро сменил тему. А, и еще. Меня реально злит, что за э 2 то есть за Рагнареком, я мог наблюдать только с орбиты. Мне бы хотелось создать какие-нибудь посадочные модули для более тщательного изучения планет. Этим может заняться любой из нас, но, возможно, Билл включит создание модулей в число своих проектов. Райкер кивнул, и его лицо просветлело. Кризиса удалось избежать. Ну, ладно. Я решил, что пора закругляться. Давайте решим, кто в какую систему отправится, и приступим. Я со значением посмотрел на Билла. Он, судя по всему, похож на меня больше, чем все остальные. Этот вопрос нам придется обсудить с глазу на глаз. «Что там произошло?» — спросил я. Билл пожал плечами. «Райкер последует совету Майла». Создаст свою копию. Но неужели реакция Майла так тебя удивляет? Пожалуй, ты прав. Лично я не могу понять, хочется мне вернуться или нет. Меня скорее обеспокоило то, что райкеры и Майла сразу же сцепились. Я улыбнулся. Марио... Ну, по сравнению с ним, Гуппи кажется душой общества. Это меня пугает. Я откинулся на спинку кресла и немного помолчал. Если честно то теперь я как следует подумаю, прежде чем строить еще одну партию. «Боб, я не знаю», — Бил пожал плечами. «Говорить о многолетнем одиночестве — это одно, а ощутить его — совсем другое. Готов спорить, что рано или поздно ты бы создал новых помощников. Лично я бы так и сделал. Не стану с тобой спорить, но об этом я задумаюсь, когда придет время. Похоже, меня просто напугало то, что все варианты меня». «Почему ты так думаешь?» — спросил Билл. по взгляде я увидел удивление и иронию. «Что, прости? Почему ты думаешь, мы — твои варианты? Ты уверен, что ты идентичен изначальному Бобу? Может быть, мы и ты в том числе — это его варианты?» Я потрясенно умолк. Мне и в голову не приходило, что я могу как-то отличаться от исходного Боба. «Ну, то есть я — это я?» Весь внутренний монолог о моем статусе, который я произнес еще там, на земле, вдруг всплыл в моей памяти и разверзся подо мной, словно бездонная пропасть. Нет, в ту сторону я не пойду. Изначальный я, Боб, или нет, но я изначальный я. Ладно, Бил, я вздохнул. Как только изобретешь машину времени, мы это выясним». А пока что Майло и Марио, кажется, уже выбрали системы, в которые они отправятся. Пора начинать отваливание. Билл кивнул, и мы вернулись к остальным.